Хрипатый Бородач был прав и неправ. Нелепая смерть сына поразила Гайера в самое сердце, но эта боль была лишь единой крутой волной в бушующем водовороте невыразимой муки, накрепко пленившей генерала. Как же могло такое получиться, что наступление, рассчитанное и воплощенное по всем правилам воинского искусства, превратилось в кровавую бойню? Свирепое безумие мятежников, отчаянная выходка горцев с засадами – которая просто была обречена на провал, нанесла ужасный урон войску. А эти пущенные по склону камни? Эта дикость ведь ни в какие рамки не укладывается. А разве великим полководцем прошлого мог прийти в голову такой первобытный способ атаки? Искусство войны, как был уверен генерал Сэр Гайер, изучая во дворце старинные книги, это тонкость и изящество замысла, Это поединок двух гениальных полководческих умов. Гайер без устали избил бока своего скакуна шпорами, пронзая ночную темноту. Когда пал первый конь, он отнял скакуна у одного из следовавших за ним рыцарей-телохранителей. Генерал словно пытался убежать от сегодняшнего позора. Но убегать было некуда. Гайер кружил и кружил вокруг лагеря понимая, что со стороны выглядит глупо и, пожалуй, смешно, не мог себя заставить прекратить бессмысленное бегство и остановиться. По сути, королевское войско одержало в этой битве победу. Отряды мятежников, нанесшие противнику такой жуткий урон, оказались почти полностью истреблены. Но разве эта победа принадлежала Гайру? Серые маги, ослушавшись приказа, атаковали укрепления и решили исход битвы. И в этом состояло самое чудовищное унижение. Маги какое-то время наблюдали за боем, точно изучая врага, а затем, игнорируя волю полководца, приняли свое собственное решение и безо всякого труда сделали то, на что оказался неспособен генерал. «Все, все прахом!» шептал генерал на скаку и сам не слышал своего голоса, за свистом ветра в прорезь забрала. «Вся жизнь, весь труд, все надежды, боги, за что вы наказываете меня?» Ему оставалось только одно – признать себя перед самим же собой полностью проигравшим и покончить со всем этим балаганом, который он по тщеславной глупости своей почитал за истинную жизнь. Да, настоящий мужчина, если осознает поражение – «Должен достойно уйти. Как? Он в одиночку явится под скальные стены, на которых громоздятся укрепления мятежников, и вызовет на бой сэра Эрла, и всех его поганых приспешников, рыцарей, предателей, и да хоть всю армию разом». «О таком доблестном поступке, несомненно, упомянут придворные историки», — подумал Гайер, попав в привычную конву рассуждений. Надо придумать речь, которую мои оруженосцы перескажут потом во дворце, и... Тут ход мысли генерала Гайера прервался. Конь генерала, страшно захрапев, остановился. Хоть Гайер и не натягивал узды. Скакун словно влетел в вязкое облако, тормозящее движение. За долю мгновения сумасшедший бег животного замедлился, и конь, бессильно уронив голову, замер. Не понимая, что происходит, генерал поднял забрало и заозирался. Телохранители его отстали, не видно было и оруженосцев. Шлем мешал смотреть, тогда генерал снял его и швырнул в темноту. Но все равно вокруг себя не увидел ничего, что могло бы разъяснить произошедшее. По правую руку генерала мерцали светлячки костров, которые разожгли воины, поставленные лагерем у предгорья. С этого же направления раздавался конский топот и призывные крики. Это искали генерала-рыцари его свиты. По левую руку Гайера едва теплились оранжевые точки костров основного лагеря, где стоял шатер Его Величества. Генерал тронул узду, но его конь не шелохнулся, будто одеревенев. Это уже было совсем странно. «Посмотри на меня, генерал!» Прошелестел рядом с Гайером безразличный голос. Сэр Гайер резко обернулся. Серый маг в островерхом колпаке стоял сбоку от его коня. Быть может, это был тот самый маг, который говорил с генералом перед началом наступления королевских войск. А быть может, и другой. Лица серых были все похожи друг на друга, как морды рыб одного вида. Поняв, кто явился ему, Гайр заскрипел зубами от злобы. Он потянулся к рукояти меча. Рука тут же скрючилась и отказалась повиноваться. «Ты глуп и потому смешон», — сказал Серый. У Гайра помутилось в голове от ненависти. Прежде никогда с ним так не говорили. «Что ты собираешься сделать?» — продолжал между тем маг. «Ударить в меня своим железом? Прорванную оболочку нетрудно залатать, а еще легче заменить». «Его Величество будет доложено о твоей непочтительности». Задыхаясь, выпалил Гайр. «Его величество ценит меня, и поэтому...» Мертвый смех прервал речь генерала. «Ты понятия не имеешь о том, что такое истинная ценность», — проговорил Серый. «Да это и не важно. Пройдет не так много времени, и все, что вы считали ценным, попросту перестанет существовать. Помолчи, я не велел тебе говорить». Я велел тебе посмотреть на меня. Гайер повиновался. Знак ока во лбу серого вспыхнул тьмой, плотной как камень. И тьма эта всосала в себя взгляд генерала. Сэр Гайер почувствовал, как злоба и ненависть гаснут в нем. А потом и все прочие чувства, словно заволокло непроглядной пеленой. «Вот так», — сказал маг. Генерал Гайер сидел в седле прямо. Он напоминал сейчас глиняного истукана, пустого внутри, готового принять в свою пустоту все, что угодно. «Ты сделаешь, как я сказал», — размеренно произнес маг. «Ты вернешься к своим воинам и немедленно отдашь приказ о построении. Ты разделишь свои войско на две части и разведешь их в стороны так, чтобы наше воинство могло пройти к укреплениям мятежников беспрепятственно». Ты двинешь отряды вслед нашему воинству. Демоны откроют воинам проходы на укрепление. Эльфы не желают вступать в битву, но они связаны с людьми обещанием помощи. Они спустятся со своих вершин, когда никто, кроме них, уже не сможет помочь людям. Главное, чтобы эльфы ввязались в бой. Тогда подоспеют те, кто сумеет покончить с ними». «И вовсе не людей необходимо сокрушить», – добавил Серый, словно для себя, а не для генерала. «Высокий народ!» Со стороны лагеря, где стоял королевский шатер, пополз по стылой земле к предгорью, свистящей вой. Полчища демонов, ведомых серыми заклинателями, двинулись к укреплениям мятежных рыцарей.